Снег задержал всех после звонка. Домашнее задание к понедельнику — написать два свитка о том, как распознать и обезвредить оборотня. Давно пора взять вас в руки. Уизли, останьтесь, я назначу вам наказание. Отойдя от класса на безопасное расстояние, класс стал горячо обсуждать, Все происшедшее на уроке. — Конечно, снег метит на место Люпина. Он никогда еще не позволял себе так говорить ни об одном учителе защиты, заметил Гарри Гермионе. В чем так взъелся, на Люпина? Может, из-за того Богарта? Не знаю. Гермиона явно вынашивала какую-то мысль. Очень надеюсь, что профессор Люпин скоро поправится. Рон догнал их минут через пять, клокоча от злобы. — Знаете, что этот? — он так обозвал Снега, что Гермиона укоризненно воскликнула. — Рон! — заставил меня делать. — Чистить утки в больничном крыле и без волшебства. Рон сжал кулаки. — Почему Блэку не пришло в голову спрятаться в кабинете Снега? Прикончил бы его и дел с концом. Проснулся Гарри очень рано, еще не светало. Он подумал, что его разбудил вой ветра. Но тут ощутил затылком холодное дуновение и резким движением сел. Рядом с ним висел полтергейст Пивз и изо всех сил дул ему в ухо. — Ты что, спятил? — рассердился Гарри. Пивз надул щеки, издал непристойный звук и, кувыркаясь, вылетел из спальни. Гарри потянулся за будильником половина пятого. Проклиная Пивза, он лег и повернулся на бок, пытаясь заснуть, но теперь уже ему мешала разбушевавшаяся стихия, раскаты грома, грохот, с каким ветер бился в окна, скрип деревьев в запретном лесу, Еще несколько часов, и он будет носиться над полем, сражаясь с бурей. Да теперь уже не заснешь. Гарри встал, оделся, взял свой нимбус две тысячи и тихонько пошел к двери. Едва Гарри открыл дверь, мимо ног метнулось что-то пушистое. Он нагнулся и успел схватить живоглота за кончик хвоста. — А ведь Рон, похоже, прав. Гарри выволок кота за дверь. — В замке полно мышей, Их и лови! И он ногой отправил кота вниз по винтовой лестнице. — Оставь коросту в покое! В гостиной буря было слышнее, но матч состоится. Из-за таких пустяков матчи не отменяют. Гарри, однако, забеспокоился. Он вспомнил Седрика Дигори. Они с Удом недавно встретили его в коридоре. Дигори учится на пятом курсе и куда крупнее Гарри. Ловцы обычно маленькие, юркие, Но в такую погоду вес Дигори преимущество. Легче противостоять порывам ветра. Гарри до рассвета сидел в гостиной у камина. Живоглот рвался вон из гостиной, и Гарри то и дело вскакивал. Короста была явно в опасности. Время тянулось медленно. Наконец, кажется, пора завтракать. Гарри пошел к портрету. — Обнажи меч, жалкий трус! — заорал на него сэр Кэдаган. — Да ну вас! — отмахнулся Гарри и зевнул. В столовой Гарри взял большую тарелку, овсянки и ложка за ложкой понемногу приходил в себя. Дошла очередь до тоста с джемом, и тут появилась вся команда. — Сегодня круто придется! — Вуд сидел за столом, не притрагиваясь к еде. — Да будет тебе, Оливер. пыталась успокоить его Алисия. — Не сахарные, не растаем. Ливень как ливень! Но такого ливня давно не было. Вся школа спешила на матч. Бежали через лук, нагнув головы навстречу свирепому ветру, рвавшему из рук зонты. Перед раздевалкой Гарри увидел Малфоя, Креба и Гойла, укрывшихся под большим зонтом. Они смеялись, тыча пальцами в его сторону. Переодевшись в алую гриффиндорскую форму, Команда ждала от Вуда обычного напутствия. Он начал было говорить, в горле у него булькнуло. Он покачал головой и, взмахом руки, пригласил команду на поле. Ветер сшибал с ног. Близкие раскаты грома заглушали крики болельщиков. Очки Гарри заливало дождем. Ну как тут разглядеть крошечный Снитч? На противоположной стороне поля... Появились канареечно-желтые пуфендуйцы. Капитаны обменялись рукопожатием, Дигари дружелюбно улыбнулся, а Вуд только кивнул, словно у него свело челюсть. Помет, лам, прочитал Гарри по губам, мадам Трюк. Гарри дернул ногу, грязь громко чавкнула, и он оседлал свою верную метлу. Мадам Трюк поднесла к губам свисток, сквозь шум дождя раздался далекий-далекий свист, и четырнадцать игроков взмыли в воздух. Через пять минут Гарри продрог до костей и вымок, нитки сухой нет, товарищей по команде не различишь, а с нитча и подавно не видно. Гарри носился туда-сюда, мимо мелькали красные и желтые пятна. Что-то происходит. Какой счет — непонятно. Голос комментатора утонул в вое ветра. Вместо болельщиков — море мантий и истерзанные зонты. Уже два раза Гарри чуть не сбил с метлы Бладжер. Из-за воды, заливающей стекла очков, Гарри не заметил его приближения. — Сколько уже длится игра? — Метлу все труднее держать прямо. Небо быстро темнеет, как будто ночь решила наступить раньше. Пару раз Гарри чуть не налетел на кого-то, свой или чужой. Из-за плотной пелены дождя не разберешь, да и форма на всех намокла, хоть выжимай. При первой вспышке молнии раздался свисток судьи. Расплывчатая фигура Вуда махала рукой, веля приземлиться. Гарри спикировал вместе с остальными в огромную лужу. Я взял тайм-аут, прокричал Вуд. Бежим вон туда. На краю поля торчал огромный зонт. Укрывшись под ним, Гарри снял очки и протер их майкой. Кто ведет? Мы оторвались на пятьдесят очков, ответил Вуд. Скорее лови снитч, а то будем играть ночью. Из-за этих очков я ничего не вижу, Гарри в отчаянии потряс очками. Откуда ни возьмись, вынырнула сияющая Гермиона, натянув на голову капюшон. «Я кое-что придумала, Гарри! Дай сюда очки!» И не успел никто рта раскрыть, как она схватила очки, трижды стукнула по ним волшебной палочкой и крикнула «Импервиус!» После чего вернула очки Гарри. «Держи! Они теперь водоотталкивающие!» Вуд чуть не бросился ее целовать. Гермиона побежала на трибуну. «Молодец — Молодец! — крикнул он ей вдогонку и, обращаясь к команде, «Взлетаем — взлетаем! Заклинание сделало свое дело. Гарри занемел от холодной мокрой одежды, но зато видел все. Словно открылось второе дыхание, он уверенно ввел метлу сквозь воздушные вихри, ища глазами Снитч, легко уклонялся от Бланчера и нырял под дигри когда тот мчался навстречу. Снова громыхнуло, блеснула раздвоенная молния, играть становилась опасно. Надо скорее поймать Снитч. Гарри развернул метлу и помчался к середине поля, новая вспышка осветила трибуны, И Гарри увидел в пустом верхнем ряду на фоне неба неподвижную фигуру огромного лохматого пса. Закоченевшие руки Гарри скользнули по мокрому древку метлы, и он провалился метра надво вниз. Тряхнул головой, откинул волосы и глянул на трибуны. Собака исчезла. — Гарри! — истошно завопил вуд, От колеса Гарри сзади... Гарри оглянулся. Седрик Дигари несся вверх. Между ними висел крохотный золотой шарик. Гарри словно ударило молнией. Он прижался к древку и ринулся вниз. «Ну давай же, давай!» — хрипел он. «Быстрее!»